Глава 4. Гоблин рухнул, когда его череп пробили с глухим шумом. Ха. Гоблины, единственные враги, которые собираются показаться, первосвященник Альда, бога закона и судьбы, наносят гоблинам удары, избивая их до смерти своей любимой булавой. Первосвященник Гордон, не думаете ли вы, что дампир Либо бежал вместе со своим отцом-вампиром, либо был похоронен заживо, когда разрушилась пещера. Так сказал один из святых рыцарей под его командованием, но Гордон не был удовлетворен. Гордон первоначально был простолюдином, но теперь он стал великим человеком, который поднялся до должности первосвященника к т р и годам, используя свою веру, физическую силу и магию жизни и света». Теперь у него была пламенная одержимость истреблением вампиров, ламий, с ц и л и других монстров, которых породила вида. Альда, бог закона и судьбы, единственный авторитет в нашем мире на л а м б а д е и он определил, что само существование этих существ является злом, наш долг, как его последователей, уничтожать их. Как и другие ревностные последователи Альда, Гордон искренне в это верил. Он не чувствовал никакого стыда за то, что убил темного эльфа, и не чурался текущей задачи, заключавшейся в охоте на ее сына Дампира. Он гордился, полагая, что его действия были справедливы. По этой причине он проводил тщательный поиск в этом небольшом лесу, но этот поиск столкнулся с трудностями. Не удалось связаться с охотниками, продавшими им темного эльфа, которые должны были в е с т и их через лес – поэтому он нанял других охотников и объединил свои силы с рыцарями Феодала, но на пути они встречали лишь диких животных, таких как волки, медведи, кабаны и иногда слабых монстров вроде гоблинов, которые выползали, чтобы напасть на них. Спустя пять дней поисков они обнаружили обрушившуюся пещеру, в которой, казалось, жили, но они не смогли найти труп Дампира». Гордон задумал раскопать всю пещеру, но пришлось отказаться от этой идеи из-за риска ее обвала. Если бы под рукой был специалист по строительству или карлик-шахтер, то это была бы другая история, но в этой области не было никакого спроса на таких мастеров, так что они не могли нанять такого человека». Причина, по которой они продлили поиски в лесу на еще два месяца, была в том, что охотник, который продал им темного эльфа и двое его друзей, просто пропали без вести после того, как отправились на охоту на Дампира. Три охотника, все знакомые с географией этой области, исчезли. Кроме того, их тела до сих пор не были найдены». Интуиция подсказывала Гордону, что это не было результатом какого-то совпадения или несчастного случая. Это кто-то отомстил ему. Дампир, о котором идет речь, по-видимому, все еще ребенок, но это не снимает вопроса. Был инцидент, когда трехлетний Дампир убил группу авантюристов Д-класса. о Сдаться здесь означало позволить злу пустить корни и разрастись в будущем. Он должен был загнать Дампира и превратить его в пепел. Первосвященник Гордон, невозможно обыскать лес тщательнее, чем мы это уже сделали. Баронет б а с т е р о уже отозвал своих рыцарей. Однако не все разделяли рвение Гордона и видели надвигающуюся угрозу. Феодал Баронет б а с т е р о отправил пять рыцарей и половину своих солдат, чтобы помочь в поисках. Но теперь он хмуро отказался предоставить помощь. Он не мог позволить солдатам и рыцарям, которые необходимы для поддержания общественного порядка, тратить слишком много времени, обыскивая лес. На самом деле он критиковал продолжение поиска, спрашивая, «Неужели нет другой работы, которую первосвященник мог бы делать для народа?» Я знаю, что жители ф б е и выразили свое недовольство. Этот лес был важным источником ресурсов для народа ф б е и И когда первосвященник сказал им «Вы не можете ходить в лес, пока мы ищем Дампира, так как это слишком опасно», естественно, что народ был недоволен тем, что им запрещалось посещать лес целых два месяца. Но не только люд недоволен, авантюристов это тоже не устраивает. Ну, они F-класса и E-класса, их мнение не имеет значения. Но они подают жалобы в гильдию, говорят, что их работу отнимают. Количество монстров, таких как гоблины, за истребление которых авантюристы получали деньги, резко уменьшилось во время поиска Гордона в лесу. В итоге это привело к резкому падению доходов этих авантюристов. Кроме того, ф б э была центральным пунктом торговли между деревнями и городами, так что в ней было много купцов и богатых путешественников, запрашивающих проводников, но по мере того, как авантюристы принимали эти заказы и отправлялись в путь, становилось все меньше авантюристов, действующих внутри самой ф б и Естественно, что гильдия авантюристов была этим недовольна. Баронет Бестеро тоже не одобрял, что численность авантюристов снижалась. Первосвященник Гордон и его люди держали гоблинов в страхе, но они не были постоянными жителями этого города. После того, как они уйдут, он не мог знать, достаточное ли количество авантюристов вернется, чтобы контролировать гоблинов, которые размножались очень быстро. «И что, по-вашему, мы должны делать?» Конечно, вы не собираетесь предложить нам щадить гоблинов, которые приходят, чтобы напасть на нас. Как я уже сказал, возможно, настало время сдаться. Мое слово, конечно, не слово феодала, но есть много других мест, из которых мы могли бы извлечь пользу в нашем путешествии. Хм... В действительности, пока они тратят здесь свое время, вампиры двигаются в тени, другие монстры-виды — Причиняют вред людям в других местах. Приемлемо ли продолжать тратить время на поиски этого Дампира, раз нет никаких подвижек в этом деле? У нас нет выбора. Послезавтра мы покинем э в б е ю Красное вечернее солнце сияло на печальном лице Гордона. У него было чувство, что Дампир будет смеяться над ним, когда наступит ночь. Вандалью провел полдень дня – когда первосвященник Гордон уехал, загорая на солнце, к своей великой радости. «Солнце! Как же я люблю тебя!» Он заявил о своей любви к солнцу. Недавно он научился говорить, хотя пока еще не очень хорошо. Так долго жить под землей для него было тяжким испытанием. Он думал, что поиски будут длиться максимум месяц. Но Гордон и его люди остались в лесу на целых два месяца – И вандалью провел все это время в темноте, в окружении земли и скал. Он использовал магию смерти, чтобы продлить жизнь двух охотников, но они продержались лишь около полумесяца. После этого он приказал кости обезьяны и другой нежити растолочь зерна пшеницы и размять сушеное мясо, которое оставила Дарсия, и замочить их в воде, чтобы сделать детское питание, чтобы прогнать голод прочь. Когда он уже не мог вынести всего этого, он отчаянно искал насекомых в грязи, чтобы поесть. Его поиск привел к открытию потока подземных вод. Он думал, что пещеру затопит и он утонет, но в итоге это оказалось счастливым событием. Его запас воды заканчивался, и открытие ручья позволило ему постирать свои подгузники». До сих пор голем из земли вырвал ему ямки, куда он бросал использованные подгузники, а затем закапывал их. Когда те, что для него с д е л а л о Дарсия, кончились, он был вынужден использовать подгузники, сделанные из одежды мертвых охотников, но теперь даже они были на исходе. Он мог использовать магию смерти, чтобы стерилизовать себя, но чувствовать себя грязным было невыносимо. Для него, как для человека, это было неприемлемо. Он жил на дождевых червях и соке корней деревьев в течение последних нескольких дней. Благодаря новому навыку, который он изучил, при чувстве опасности смерть, он мог находить тех, что не были смертельно ядовиты, но после поедания которых он по какой-то причине замечал, что уровень статуса навыка сопротивления увеличивался. Вероятно, пища, которую он ел, была ядовита, хотя и недостаточно, чтобы убить его. «Я не хочу жить жизнью, где я считаю поимку м о л и чудом, когда-либо снова!» Он твердо сказал это себе. Вандалью, будучи дампиром, мог видеть в темноте так же хорошо, как посреди дня, но это не значило, что он не нуждался в солнечном свете. В конце концов, он наполовину был темным эльфом». Он был обеспокоен тем, что может умереть от болезней, связанных с недостатком витаминов. «Первосвященник Гордон и авантюристы Пяти Цветных Лезвий, пожалуйста, будьте здоровы!» Вандалью искренне молился о благополучии первосвященника Гордона и его людей, которые оставили ф б е ю и баронета Бастеро сегодня, и о группе Пяти Цветных Лезвий, которая оставила ее два месяца назад. «Пожалуйста, не умирайте!» «Пока я не убью вас сам». Он с жаром молился за них, чтобы они не были убиты кем-то другим или не умерли из-за несчастного случая или болезни. Человек может максимум пребывать в темноте около 90 часов. Если прожить в темноте так долго, по-видимому, это вызывает некоторые психические проблемы, но я, кажется, пережил это на удивление хорошо. Загорание на солнце успокоило его – Обрадовавшись, что его психическое состояние не изменилось за последние два месяца, он приказал нежити поставить ловушки, чтобы поймать кроликов и других мелких животных. Когда он проверил свой статус, умение со зловещим названием «ментальное искажение» повысилось вплоть до десятого уровня. Было ли это потому, что он поклялся отомстить?» Но это, казалось, служит в качестве навыка умственной стабильности, поэтому он не стал думать об этом слишком много. Что касается его навыка а о ч а р о в а н и я смерти», то он решил, что этот навык он часто использовал на «Ориджине». Было несколько случаев, когда пожилые исследователи, которые относились к нему как к морской свинке, умерли от сердечных приступов, стали духами, а затем полностью изменили свои личности и извинялись перед ним в слезах. Он не держал на них зла. Если бы не его разговоры с духами на Ориджине, его ум рассыпался бы задолго до того, как тело его умерло. Однако, когда Орби и его спутники пришли к нему в качестве духов после их смерти, он чувствовал к ним только отвращение. Вандалью не хотел позволить им отойти мирно, поэтому он заставил их вселиться в каменный столб, поддерживающий пещеру, и они сейчас все еще были там. «На данный момент я предполагаю, что я должен продолжить скрываться до тех пор, пока я еще не подрасту». За последние два месяца у Вандалью выросли и другие зубы, помимо его клыков. Теперь он также мог ходить, хотя и с плохим балансом, из-за относительно большого размера его головы. Но он все еще нуждался в долгих часах сна и был не в состоянии работать. Он был способен ходить только не твердо, в развалку, так что даже если он приведет целый день в пути, он не покроет большого расстояния. Если он хочет покинуть это место, ему все еще нужно больше времени, чтобы либо вырасти, либо тщательно подготовиться. Из-за этого ему пришлось отложить свою месть баронету Бестеро, его рыцарям и народу ф б е й я Он уже думал о том, что он собирался сделать с ними, и был уверен, что сможет устроить это, так что он был весь в нетерпении, но ему придется смириться с этим и выждать. Уже зима. «Да, теперь, когда я думаю об этом, вспоминаю, что до сих пор не расспросил маму об истории этого мира. Но перед этим, наверное, стоит наловить добычи, чью кровь я могу пить. Хотя он, наконец, смог выйти наружу, казалось, что он может умереть от голода холодной зимой». Вандалью выдохнул, размышляя о суровости этого мира. На ломбаде вампиры делились на четыре категории. Первый вампир был порожден видой и зомби-героем з Заккардом. Он давно погиб, его имя было забыто – истинный предок. Те вампиры, что получили напрямую благословение от истинного предка, или те, кто были его кровными потомками, были известны как «чистородные». Потомки «чистородных», чья кровь немного истощилась за смену поколений, звались «благородные». И, наконец, те, кто получил первую кровь от чистородных или благородных и были обращены в качестве слуг, не наследовали магических способностей вампиров, таких как очаровывающий взгляд, а наследовали лишь физические способности, например, сверхсилу и умение регенерировать, их называли подчиненные. Как правило, чем теснее вампир был связан с истинным предком, тем сильнее он был». Однако вампиры имели значительные индивидуальные различия, так что существовали некоторые подчиненные, которые были могущественнее благородных. Общей чертой среди всех вампиров была их слабость к солнечному свету, а также антимагия нежити, преподаваемая среди последователей Альда. Другая особенность заключалась в необходимости пить кровь, чтобы поддерживать себя». Отец Вандалью был подчиненным Чистородного. Он не был даже одним из исключительных, которые были сильнее благородных. Он был просто нормальным человеком, который был превращен в вампира. Его звали Вален. Первоначально он был бандитом и жил в трущобах. Единственное, что отличало Валена, было его сопротивление Солнцу. Он был еще более устойчив к нему, чем большинство людей – поэтому его хозяин высоко его ценил. Он получал Валену выполнять различные поручения и собирать информацию среди людей. Тогда он и встретил Дарсию. Как в старых любовных историях, двое влюбились друг в друга с первого взгляда. Тем не менее, в современную эпоху вампиры были разделены на две фракции. Были консерваторы, которые продолжали верить виду, которая была побеждена Альдом, и были экстремисты, обратившиеся в веру злых богов. Последние превосходили консерваторов в большинстве случаев. Если бы хозяин Валена принадлежал консерваторам, то не было бы никаких проблем с любовью между его слугой и Дарсией, но как экстремист он был категорически против смешения вампиров с другими расами, даже если эти расы тоже были созданы видой». Используя свой особый навык, позволяющий ему применять магическую силу даже днем, он пустился с беременной Дарсией в бега, но в итоге вступил в битву с преследователями, чтобы защитить своего еще нерожденного сына. Поэтому Дарсия, которой удалось скрыться в лесах, дала своему сыну имя, состоящее из ее имени и имени его отца. Эта комбинация первых и последних букв имени Валена – с первыми буквами в имени Дарсии. «Так вот, почему меня так зовут? Вандалью». «Да, поэтому. Тебе нравится?» сказала Дарсия. «Да, это хорошее имя». Вандалью, который в первый раз за долгое время ел что-то, кроме насекомых и сока корней деревьев, слушал ее рассказ о своем отце, который она рассказывала ему уже десятки раз. «Это хорошо». Я уверена, что отец тоже был бы счастлив. Мы согласились, что назовем тебя вандалью, если будет мальчик, и варсей, если будет девочка. Так где я остановилась? Ах да, я рассказывала о вампирах». С улыбкой Дарсия начала повторять историю, которую она только что закончила рассказывать. У нее была короткая память. После смерти ее тела, ее дух разрушался, пока она проводила время в этом мире». Были случаи, когда духи сохраняли свою личность даже через сто лет, если они были живучи или хранили сильную ненависть и силу воли, но она чувствовала сожаление по поводу воссоединения с сыном, так как она собиралась двигаться дальше. Несмотря на то, что она обитала в кусках ее собственных останков, ее дух не мог восстановиться. Даже так, подпитывая ее маной, Я смогу удержать ее сотни лет. Слушая, как Дарсия говорит, он решил найти ей новое тело за это время. Несмотря на несколько проблем, которые она имела с памятью, Дарсия все еще ясно помнила вещи из того времени, когда она была еще жива. Так что она рассказывала Вандарью все, что знала. Время и календарь на л а м б а д е были такими же, как на Земле. с двадцатью четырьмя часами в дне и двенадцатью месяцами и т р е м я м и ш е с т ь ю д ю днями в году. Жители планеты говорили на японском, потому что он распространился от героев, для которых японский язык был родным и к о т о р ы е они принесли на лампаду после того, как они выжили в битве с королем девонов. В настоящее время использовались только общие японские термины, а простолюдины могли читать только хирогану и катакану, Читать канзи могли только дворяне и купцы, которые получали лучшее образование. Очки опыта определяли количество жизненного опыта, который накапливался у человека. Народ ламбады накапливал очки опыта мало-помалу, продвигаясь по жизни. Конечно, победа над монстрами быстро даст дополнительные очки опыта. Тем не менее, Количество очков опыта, накапливаемых в определенных ситуациях, зависело от профессии. Работы были благословлением богов, которые существовали еще до появления короля демонов. Люди были слабы по сравнению с богами, поэтому они получали работу в надежде на то, что в один прекрасный день они дорастут до того, чтобы стоять рядом с богами». Профессия определяла очки атрибутов и устанавливала, каким образом приобретались новые навыки. Если уровень при приеме на работу был повышен до 100, можно было сменить место работы. Например, если кто-то достиг уровня 100 в качестве ученика-воина, он мог сменить профессию на воина. Помимо воинов и магов существовали фермеры, ремесленники и тому подобные люди». Воины или маги могли получить больше опыта, побеждая монстров и врагов в бою, в то время как фермеры получали больше опыта, делая повседневную работу на ферме или проводя исследования сельского хозяйства. Ремесленникам же очки приносило изготовление новых вещей. Ну, было бы странно воину получать очки за работу на ферме, а ремесленнику, умеющему изготавливать предметы быта, пытаться бороться с монстрами. Другими словами, это была система, в которой воинам следовало оставаться воинами, а фермерам – фермерами, и каждому усердно работать в своей области. Монстры не имели профессий, но имели уровни и, видимо, развивались или преобразовывались в монстров более высокого ранга по достижению сотого уровня. Таким образом, было возможно, что если бы Вален прожил достаточно долго, он эволюционировал от подчиненного к более высокому рангу монстров, и он смог бы выжить в проигранной им битве. Теперь я понимаю, насколько ужасны проклятия Роткорта, которые не позволяют мне обучиться профессии и накапливать очки опыта. Не можете обучиться существующим профессиям. Иными словами, проклятие помешает ему найти работу, существование которой уже известно, так что это принесет много хлопот. Если он не откроет какую-то новую, неизвестную работу, он навсегда останется без профессии. Проклятие, которое мешало ему набираться опыта, вероятно еще серьезнее. В то время как другие могут устойчиво увеличивать свои уровни, неважно, как упорно он будет работать, чтобы обучиться, он никогда не получит даже одно очко опыта. а в о е м ь месяцев фактически прошло с тех пор, как я родился. Я прошел через события, что гораздо труднее тех, которые встречает типичный младенец». Я обучил себя магии, использовал ее на практике и, наконец, даже захватил орби и других охотников, но мой уровень не повысился. В этом случае он достигнет зрелого возраста, по-прежнему находясь на нулевом уровне. Так как он был дампиром, его очки атрибутов были высоки, но ему все равно было невозможно работать авантюристом или солдатом. С учетом сказанного, было бы также трудно для него найти работу промышленного рабочего, фермера или ремесленника. Не имея работы, он не будет иметь и каких-либо корректировок того, как он будет приобретать новые навыки. Другими словами, он должен будет работать в несколько раз усерднее, чем обычные мастера, чтобы конкурировать с ними. Кроме того, вандалью было известно, что у него плохие коммуникативные навыки – У него не было никакого таланта к общению с людьми. Он родился с повышенной тревожностью. Чем больше я думаю об этом, тем больше я понимаю, что я был загнан в угол этой жизни. Я перестану думать об этом, пожалуй. «Давайте спать. Считается, что спящие дети хорошо растут. Вандалью приказал к о с т и обезьяны зажечь костер». которые он устроил, создав двух деревянных големов и заставив их тереться друг о друга. Закутавшись в меха, он у ш ё л спать, оставив остальную нежить охранять его. Он задремал, думая, что колыбельная, которую дух Дарсии пел ему, звучит хорошо, но желая, чтобы он мог почувствовать ее тепло. Кстати, Дарсия не знала дампиров, кроме вандалью, а сами дампиры были очень редки – поэтому она в них не разбиралась, и он не мог спросить ее о них. Имя. Вандалью. Раса. Дампир. Возраст. 8 месяцев. Прозвище. Отсутствует. Работа. Обычный человек. Уровень. Нулевой. История работы. Нет. Атрибуты. Живучесть. 21. Мана. 100 миллионов 1200. Сила. 31. Ловкость. 4. Выносливость. 30. Интеллект. 27. Пассивные навыки. Сверхчеловеческая сила. Уровень 1. Быстрое исцеление. Уровень 2. Магия смерти. Уровень 3. Способность сопротивления. Уровень 3. Противостояние магии. Уровень 1. Ночное видение. Ментальное искажение. Уровень 10. Очарование смерти. Уровень 1. Активные навыки. Кровососание. Уровень 2. у р о в Разрыв границ. Уровень второй. Создание големов. Уровень второй. Повышение. Проклятие. Опыт, полученный в предыдущей жизни, не переносится. Не может обучиться существующим ремеслам. Не может получать опыт. Глава 5 Время для тренировки. Вандалью сказал это прислуживающий ему нежити, выстроив их в шеренгу у входа в пещеру. Из-за проклятия Роткарта Вандалью не мог увеличить уровень или сменить работу, поэтому для него было невозможно стать сильнее самостоятельно. Поэтому он попытался изменить свой образ мышления и решил «Раз я не могу стать сильнее, я просто сделаю сильнее моих слуг». Он аргументировал это тем, что если следующие за ним зомби станут могущественнее, это расширит диапазон вещей, на которые он будет способен. «Отправляться в город с ними опасно, но мама говорила, что есть авантюристы, в работе которых монстры играют свою роль, например, такие, как укротители, малые маги и призыватели, так что как-то это должно сработать». В будущем ему бы хотелось, чтобы они имели достаточно сил, чтобы легко сражаться с монстрами, но сейчас, если бы они смогли нести его и бежать с той же скоростью, что при жизни, этого уже было бы достаточно, чтобы выйти из леса и отправиться в путешествие. Они даже не могут победить диких волков или медведей, не говоря уже о монстрах. Буквально на днях мой костяной гоблин был разрушен живым гоблином, Нежить, что он недавно создал, вся была очень слаба, но этого можно было ожидать, так как у него была группа нежити первого уровня. Тогда почему же он просто не создаст зомби посильнее? Это объяснялось тем, что он не знал, как сделать нежить второго уровня. В своей предыдущей жизни, когда он пробудил в себе магию смерти, он не превращал никого в нежить, кроме самого себя». Исследователи этого навыка никогда бы не дали мне шанса собрать слуг. Когда я проснулся, контроль над моим телом и моя магия уже были давно отобраны. Если бы они не сделали этого, я узнал бы о различных вещах, которые они исследовали, например, о бессмертных солдатах. Но в конечном итоге эту способность ждала неудача в любом случае». Он решил изменить подход и проверить боевой потенциал своих слуг. Исключая жуков, которых он использовал для сбора информации, он построил нежить, которая выглядела так, будто она могла бы бороться. Кость обезьяны, кость волка, кость человека, кость медведя и кость птицы. Эти, казалось, подходили. Были также кость вепря, кость кролика, кость гоблина и так далее. Но полными, без пропущенных или сломанных костей были только первые пятеро. «Тогда давайте начинать обучение. Подождите, а что я должен вообще заставить их сделать?» Вандалью, который вдруг понял, что он не имел ни малейшего представления о том, что кость обезьяны и остальные должны делать, не знал, какие подобрать слова – Даже новички имели представление о том, что делать, обучаясь для того, чтобы стать сильным. Можно было бегать, чтобы повысить выносливость, или делать силовые упражнения для увеличения мышечной силы. Можно было изучить боевые искусства или приемы рукопашного боя, а затем устраивать спарринги, чтобы получить практический опыт и так далее». «Но какая тренировка была бы эффективна и повысила бы опыт нежити, в ы с т р о и в ш е й с я перед ним? Бег? Это бессмысленно, у них нет сердца или легких, и самое главное, с какой целью повышать выносливость нежити, которая и так не устает? Силовая тренировка? Да нет, тоже нет смысла». «У них не было никаких мышц, их тела состояли исключительно из костей, так что было совершенно неясно, что именно они будут упражнять, делая отжимания и приседания. Рукопашный бой и единоборство? Вандалью не знал ничего из этого, так что не было никакого способа их обучить. с п а р и н г Умственные способности нежити были слишком низкими». Прикажи он им бороться, они будут продолжать борьбу, пока каждый из них не развалится на куски. Это был бы просто конкурс «Кто кого раздавит». Начнем с того, что Вандалью сам никогда не получал никакой реальной подготовки к боевым действиям. На земле он делал умеренное количество упражнений, но это было на уровне дзюдо на уроках физкультуры в средней и высшей школе. Конечно, это не то, что можно было бы использовать в настоящем бою. «На Риджене тут и так все понятно. Может, стоит спросить Орби и других охотников? А нет, это невозможно. Эти ребята знали, как использовать луки, а нежити еще не хватает умственных способностей использовать луки. Не было бы никакого смысла в их обучении. Проверим их текущий статус». Хотя Дарси не удалось проверить статус вандалью, когда она попыталась, он легко смог проверить состояние нежити. То, что было невозможно даже для одного из родителей, удалось ему явно потому, что нежить находилась в подчиненном отношении к вандалью. Дарси не знала много о профессиях, которые позволяли управлять монстрами, об укротителях или малых магах или о навыках, которые были связаны с ними – так что он не мог быть уверен. Статус нежити был следующим. Имя. Кость обезьяны. Кость волка. Кость человека. Кость медведя. Кость птицы. Ранг. Первый. Раса. Живые кости. Уровень. Нулевой. Пассивные навыки. Ночное видение. Активные навыки. Отсутствуют. «Они слабы. Слишком слабы». Вся нежить была одной и той же расой, независимо от того, кости какого существа использовались, чтобы создать каждого из них, и все они имели одинаковый статус. Живые кости. Трупы, двигающиеся несмотря на то, что стали после смерти лишь скелетами. Других особых характеристик у них не было. Они двигались, но их движения были н е у г л ю ж и м и их сила была многим ниже силы среднего взрослого мужчины. Что касается ловкости, то они не были приспособлены к бегу, их движение было медленным, кроме того, они не могли использовать те способности и навыки, которые были у них при жизни. Сами кости были прочны, но их легко было победить, атакуя их суставы. У них почти не было интеллекта или инстинктов, и в лучшем случае они могли бы служить манекенами для тренировок начинающих авантюристов. Короче говоря, они были нежитью, на которую нельзя было положиться в бою. «Так как я должен сделать этих парней сильнее? Я создал их два месяца назад, и они все еще находятся на уровне 0. Думаю, что это означает, что они не сделали ничего, что позволило бы им получить очки опыта, но что я могу сделать, чтобы они все-таки получили эти очки?» Мечники набираются опыта в сражениях и тренировках, фермеры – через фермерство, оружейники – путем ковки оружия. И что же нужно сделать нежити, чтобы получить очки опыта? Как монстры обычно получают очки опыта, может, убивая людей?» Ему пришло в голову, что его нежити нужно навредить людям, как это обычно и делают монстры, но даже если это работает, на практике такое будет трудно устроить. Вандалью не испытывал бы угрызений совести, независимо от того, сколько людей ф в б е й е было бы убито, но если он убьет людей, гильдия авантюристов пошлет запрос на его уничтожение, ему придется вернуться к подпольной жизни». Он мог бы сбежать, используя нежить как приманку, но найти скелеты крупных животных, таких как кость обезьяны, было нелегко. Они были слугами, которых он не мог использовать небрежно. Ну тогда начнем с убийства, мышей, кроликов и всего такого. Поскольку вандалью нуждался в свежей крови взамен молока матери, нежить ловила животных, например кроликов, в ловушке, но сохраняла их в живых. Вандалью затем впивался в них клыками, чтобы высосать кровь. Но если нежить будет убивать животных сама, она может получить очки опыта. На следующий день нежить успешно захватила гоблина живым. Экспедиция первосвященника Гордона уменьшила их количество, но не уничтожила их полностью. Была причина, по которой гильдия искателей приключений постоянно требовала покорения гоблинов. «Не было никакого способа узнать, пытался ли гоблин угрожать или оскорблять их на своем языке, но он кричал раздражающим голосом, когда нежить его схватила. «Значит, это гоблин». Вандалью с волнением смотрел на него, хотя лицо его было невыразительным. «Это действительно фантастический мир», — подумал он. «Гоблины». Они были типичными монстрами мелкого разлива, встречающимися в многочисленных фэнтезийных мирах, и казалось, что л а м б а д а не была исключением. Это был монстр низшего ранга, который жил не только в дьявольских гнездах, населенных монстрами, но и в обычных лесах и даже на лугах. Его тело было темно-зеленым, Он доставал до груди взрослого человека, у него были длинные уши, как у эльфа, но лицо его было несравненно уродливым. Его сила была примерно такой же, как у среднего человека, если не меньше, и он не был особенно изобретателен. Его ментальный возраст был таким же, как у трехлетнего. Он вооружился веткой дерева, при этом покрыв свое тело шкурой животного для защиты. Этот был ранга первой, и сильнее, чем один из живых мертвецов, но против стольких из них он был настолько слаб, что его мог бы уничтожить фермер с мотыгой. Тем не менее, существовало несколько высших типов, так что разумнее было бы быть осторожным. Но больше всего остерегались гоблинов за их репродуктивные способности и способность к адаптации. Размножаясь, гоблины рожали сразу от трех до восьми детей. Через полгода новорожденные становились сформировавшимися взрослыми. Гоблины могли расти в количестве, независимо от того, находились они посреди палящей пустыни или в середине зимы. Да, в фантастических работах они еще и похищают человеческих женщин, хотя, видимо, не так часто, как это делают орки». Он принял во внимание знания, которые Дарсия дала ему, но счел маловероятным, что гоблин перед ним мог все это сделать, просто потому, что у того явно не было сил. Так, вы все, давайте вместе нанесем окончательный удар. Его первоначальное волнение спало. Теперь пришло время посмотреть, сможет ли нежить получить опыт или нет. т я Костяная обезьяна и костяной человек ударили и пнули кричащего гоблина по голове. Костяной медведь и костяной волк немного поцарапали его, а костяная птица клюнула. Это было жестоко, но поскольку живые кости не могли прикончить гоблина одним ударом, ничего нельзя было поделать. Через 10 с секунд гоблин перестал шевелиться. Вандалью проверил статус нежити. Имя – кость обезьяны, кость волка. Кость человека, кость медведя, кость птицы, ранг 1, р а с а живые кости. Уровень второй, пассивные навыки, ночное видение, активные навыки, нет. Они продвинулись с нулевого уровня на уровень 2. Их уровень повысился. Теперь понятно, что нежить увеличивает уровень, убивая живых существ. Узнав, что даже нежить, которую он создал с использованием магии смерти, может набираться опыта, Вандалью почувствовал одновременно облегчение и восторг. Таким образом, перспектива жизни авантюриста где-то далеко от влияния империи Амидов и церкви Альда не была невозможной. Он чувствовал себя действительно хорошо. «Хм, я чувствую себя даже слишком хорошо. Ну-ка, статус». Ему было любопытно, так что он попытался проверить свой собственный статус. Имя. Вандалью. Раса. Дампир. Возраст. 8 месяцев. Прозвище. Отсутствует. Работа. Обычный человек. Уровень. Третий. История работы. Нет. Атрибуты. Живучесть. 24. Мана. 100 миллионов 1203. Сила. 29. Ловкость. 4.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 кровососание. Уровень второй. Разрыв границ. Уровень 2 Создание големов. Уровень 2 Проклятие. Опыт, полученный в предыдущей жизни, не переносится. Не может обучиться существующим ремеслам. Не может получать опыт. Произошло удивительное изменение. Уровень вырос с нулевого до третьего. Но ведь проклятие все еще в силе? За 8 м месяцев, которые он провел после рождения на этой планете, его уровень не увеличился вообще, что бы он ни делал. Даже когда он практиковал магию смерти или убивал кроликов, высасывая их кровь, или даже после того, как он убил Орби и его партнеров таким же образом. Он снова проверил свой статус. Не было никакой ошибки. Однако проклятие невозможности получить опыт также было на месте. И почему тогда? После некоторых раздумий Вандалью нашел объяснение. Может, когда кость обезьяны и другие получают опыт, часть его переходит ко мне? На Земле были игры с системами, где, когда дружественные монстры или клоны главного героя набирались опыта, главный герой приобретал часть этого опыта. Случилось ли нечто подобное здесь? Эффект проклятия – просто мешает мне набирать опыт самостоятельно, но набирать опыт через нежить, которая зарабатывает его для меня, довольно эффективно. Для проклятия Бога это слишком большая лазейка. Даже если опустить тот факт, что вандалью мог обойти эффект проклятия, которое было брошено для того, чтобы привести вандалью к самоубийству, получая опыт от нежити, это была такая большая лазейка, что он на секунду решил, что это какая-то ловушка. Ведь Роткорту не стоит долго думать, чтобы понять, что вандалью сможет создать нежить. С другой стороны, чем дольше он размышлял над всем этим, тем больше ему казалось, что Роткорт просто дурак. «Теперь, когда я думаю обо всем этом, то понимаю, что он в основном передает нам всю работу, дает силу и возможности, каждому, включая меня». и после этого не предлагает никаких детальных инструкций или встречается с нами после. В таком случае, естественно, думать, что он не может предсказать что-то подобное. Вероятно, Роткорт рассматривал вандалью и аммию Хирота из места, которое было намного выше. Это не было похоже на отношения между дворянами и крестьянами, это даже не происходило в одном измерении. Это было похоже на отношение между игроком, играющим в симулятор, и персонажем внутри игры. Вот таков был промежуток между ними. Вот почему, хотя он и провел вандалью, через такой ужасный опыт он просто подумал «это я поступил неправильно и больше ничего». Поэтому, чтобы Вандалью отказался от мести, Роткорд ничего не придумал получше, чем довести его до отчаяния, чтобы тот совершил самоубийство. Именно поэтому Роткорд не слишком глубоко задумывался о Вандалью. Для него он был всего лишь одним персонажем из 111. «Так вот почему это проклятие такое. При таком раскладе я мог бы что-то сделать с моей работой». Вандалью почувствовал радость и бодрость, но в то же время, вспомнив все это, он снова взорвался от гнева Народкорта. А затем он возобновил свою клятву никогда не совершать с а м о у б и й с т в о обед, который он давал себе много раз и прежде. Кстати, он продвинулся вперед и зарыл труп гоблина. Кровь гоблинов была плохой, в ней особо не было питательных веществ, которые можно было бы добыть, И поскольку он не был искателем приключений, он не мог получить за тело награду, поэтому не было смысла хранить его части в качестве доказательства убийства. Он думал о перевоплощении мертвеца в нежить, но решил, что увеличение количества тел, которые нуждаются в обучении, будет хлопотно, и поэтому он попрощался с идеей. Когда солнце полностью зашло за горизонт, перед пещерой в лесу запылал костер. Пятеро зомби с голубовато-белым огнем, горящим в их пустых глазницах, собрались вокруг красного огня. А потом появился ребенок, похожий на младенца, с такой белой кожей, что при виде его н а ч и н а л о пробирать дрожь даже при красном пламени огня. Кроме того, рядом с этим малышом появился дух красивый, но покрытый рубцами темной эльфийки, словно обнимающий его». Если бы путешественник случайно наткнулся на эту сцену, она внушила бы ему такой страх, что он убежал бы так быстро, как только смог. Дух темной эльфийки медленно открыл рот. «Это была неловкая песня. Поговаривали, что это была песня, которую герои пели в дни их рождения когда-то давно, и она по-прежнему пелась в дни рождения на Ламбаде». Нежить, у которой не было ничего, кроме костей, вместо пения, начала издавать в ритм м у з ы к и звуки своими зубами и клювами, или костями рук и ног. «С первым днем рождения! Вандалью!» Получив благословение духа, малыш вдохнул и, прошептав несколько слов, дунул в сторону костра. «Тепловые пиявки!» Костер, лишенный тепла магическим заклинанием, которое проникло в него с дыханием, быстро погас. Окрестности стали черными, но сердца присутствующих сияли, как солнце. «С первым днем рождения, Вандалью! Твоя мамочка очень счастлива! Спасибо, мама!» в л а ж н о с т и июня в стране м и р г была меньше, чем в начале лета в Японии. Сегодня Вандалью исполнилось ровно год. Они собирались здесь, чтобы отпраздновать его день рождения, но он не мог отрисать, что это было менее гламурно по сравнению с днями рождения в типичных домах как на Земле, так и на Ориджине. Не было торта и подарков. Их пиршество состояло из супа, приготовленного из костей енота с мясом, мелко измельченным и приправленным пряностями, и, конечно же, свежая кровь енота». Хотя он силой превратил жестокое, вонючее мясо енота в нечто съедобное, это ни в коем случае не было превосходной трапезой. Для Дампира, подобного Вандалью, можно сказать, кровь была единственным спасительным благословением. «Мне так жаль. Если бы твоя мамочка была жива, она бы приготовила тебе нормальный ужин». Несмотря ни на что, Вандалью был счастлив. «Не стоит извиняться, мама. Я очень счастлив». Вандалью жил на земле и на Риджине, но это был первый раз, когда он отмечал свой день рождения. На Риджине ни один исследователь не будет отмечать день рождения морской свинки. Для них это, вероятно, было не более чем увеличением числа в графе возраста в их записях. На земле он жил с семьей своего дяди, но ему сказали, «Ты станешь очень ответственным взрослым в будущем, поэтому, если мы начнем праздновать день рождения или Рождество, пока ты ребенок, ты будешь испорченным». И таким образом он не получал ни подарков, ни пирожных. Его даже никогда не поздравляли, хотя дядя действительно отмечал дни рождения своих детей. Для Вандалью это было первым днем рождения». Вандалью. К тому же сегодня памятный день, в который произошло много хорошего. Вандалью посмотрел на Дарсию, чьи глаза наполнились слезами, и напомнил ей о других значимых событиях, которые произошли. Прежде всего, он научился нормально говорить. Это было удивительно важно, потому что благодаря возможности говорить он, наконец, мог распевать заклинания, которые насылал. До сих пор он не мог повторять заклинания и насильственно активировал их, используя абсурдное количество маны. Поэтому каждое заклинание использовало ману в несколько раз больше, чем нужно, его сила была меньше половины той, что требовалось. Если бы у него не было такого необычайно большого количества маны, он бы не смог зайти так далеко. Однако, так как он зашел так далеко, не произнося заклинаний вообще, Как только смог говорить, он получил навык «Призыв песнопений», который позволял ему насылать заклинания, не повторяя их. Видимо, это был настолько редкий навык, что даже Дарсия была в шоке, хотя она была часто подавлена своей плохой синхронизацией. Вдобавок, кость обезьяны и другие достигли сотого уровня и увеличили свой ранг до второго. Имя «Кость обезьяны», «Кость волка», Кость человека, кость медведя, кость птицы. Ранг 2. Раса, животные кости. Пассивные навыки. Ночное видение, активные навыки. Отсутствуют. Имя. Человек-кость. Ранг 2. Раса, скелет. Уровень 4. Пассивные навыки. Ночное видение. Активные навыки. Отсутствуют. Как и всегда, тут не было никаких навыков, кроме ночного видения – но была большая выгода от повышения уровня. Общие атрибуты кости обезьянки и другой нежити, ставшие теперь костяными зверями, повысились до того уровня, какой бывает у живых. Нынче они не только выполняли команды вандалью, но имели собственный разум, как нормальные животные. Только человек-кость изменился после ранжирования и стал скелетоном, но только потому, что был сделан из костей человека». У него была сила и ловкость взрослого, но со стороны он все еще был маленьким мальчиком, что для Вандалью было обнадеживающим дополнением к его силам. Оснастив его кожаными доспехами, полученными от Орби и других охотников, а также кинжалом и деревянным щитом от деревянного голема, Вандалью мог подготовить отличного воина-скелетона. Прямо сейчас они занялись практикой стрельбы из лука – Вандалью тем временем достиг сотого уровня, но так как это был уровень 100 в графе «нет работы», ни одно из его качеств не улучшилось. Технически он выполнил требования для смены в графе «работа», но на практике у Вандалью не было средств для этого, специальных помещений, которые обыкновенно располагались в храмах, так что все это было бессмысленно. Но несмотря на то, что кое-какие силы он уже поднакопил, Вандалью считал, что еще рано пытаться отомстить ф б е Силы его были еще слишком малы, конечно, и прямо сейчас месть могла быть возможной, но он не был уверен, что сможет после убежать и найти место подальше от страны Мирк, где дампиры могут спокойно жить в городах. Вандалью должен не только отомстить, но и остаться доволен впоследствии, А значит, пока что он копит силы и провизию. «Так, я подумываю начать охотиться на бандитов. Завтра!» «Бандиты. Они не были монстрами, но были вооруженными грабителями, орудовавшими на о к р а и н а х г о р о д о в Другими словами, они были людьми. Как цель накопления силы и материальных ценностей была связана с желанием убивать людей? Есть очень логичный ответ на такой вопрос». Последнее время, сколько бы наемников и енотов нежить не убивало, их уровень не повышался. А ведь никто сильнее гоблинов в лесу и не живет. Но Эвбейя – это т центр всех дорог, ведущих в д е р е в н е Если поискать бандитов, я уверен, мы их найдем. А если мы убьем бандитов, какие-то очки опыта перейдут к нежити, да их припасы станут нашими. В общем, двух зайцев одним махом». К тому же в этом мире не было закона, запрещающего убивать бандитов и забирать их добро себе. На земле и на р и д ж е н е убийство и кража делали тебя соучастником преступления. Как бы там ни было, на Ломбаде любой честный гражданин мог убить бандита и не получить никакого наказания. Напротив, такого человека могли даже похвалить, и совершенно никто бы не предположил, что он убийца или ущемляет человеческие права. Украденное у бандитов расценивалось как твоя собственность. Если прошлый владелец предъявлял права, то он должен был самостоятельно разбираться с победителем бандитов. Но разве бандиты не опасны? Даже авантюристы класса а D делают такое, когда собираются в группы». Дарси волновалась за вандалью. Он улыбнулся, стараясь ее успокоить. «Я подготовлю засаду, так что все будет в порядке». «У меня уже есть идея, где найти побольше бандитов». Так Вандалью в возрасте одного года стал работать над тем, чем даже авантюристы класса а d занимаются, собираясь в группы. Имя – Вандалью. Раса – Дампир. Возраст – 8 месяцев. Прозвище – отсутствует. Работа – обычный человек. Уровень – 1 0 т Повышение – история работы. Нет. Атрибуты – живучесть. 34 – мана –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 Очаровывание смерти. Уровень 2. Призыв песнопений. 1 Новое. Активные навыки. Кровососание. Уровень 3. Разрыв границ. Уровень 2. Создание големов. Уровень 2. Проклятие. Опыт, полученный в предыдущей жизни, не переносится. Вы не можете обучиться существующим ремеслам. Не может получать опыт. Глава 6 Семь бандитов сидели в своем простом убежище, попивая алкоголь, который они украли у своих сегодняшних жертв. Сегодняшний улов довольно неплох, так ведь? н если мы сумеем доставить его в деревню, все будут счастливы. Казалось, они были фермерами, выпившими после окончания полевых работ, но они определенно были бандитами. Доказательством тому было то, что вино, которое они пили, было отобрано у торговцев, которые были слишком скупы, чтобы нанять авантюристов себе в сопровождение и в защиту. Их оборудование было старым. У их кожаных доспехов были многочисленные заплаты на тех местах, которые были предварительно отремонтированы. Их оружие состояло из ручных копий, топоров, луков и стрел. Они были невероятно плохо оснащены. Кроме того, у них не было никакой официальной подготовки, их метод борьбы исходил из опыта, полученного в реальных битвах и потасовках. Если посмотреть на это по-другому, то они были всего лишь группой людей, которые просто размахивали оружием. Фактически, большинство из них были фермерами, поэтому они не прошли военной подготовки. Причина, по которой они стали бандитами – бедность». Молодые люди из деревни, обедневшие по самым разным причинам, покидали деревню, чтобы совершать преступления. Такие случаи были нередки на л о м б а з е Что ж, кто-то должен покараулить, чтобы мы могли спать. База бандитов состояла из нескольких палаток, установленных на лугу с длинной травой, в том месте, где часть травы была выдрана. У них была смотровая башня, но не было никаких намерений использовать ее». На самом деле, на этом лугу не было никого, кроме диких оленей, поэтому они были в безопасности, пока продолжали поддерживать огонь. Они все еще устанавливали караул, потому что иногда на них нападал бродячий гоблин. Но даже такой гоблин громко кричал, когда приближался к ним, поэтому у них не было мотивации стоять на страже. А вот почему у них не было никакого способа узнать, Не приближается ли к ним какой-нибудь враг, скрывая звук своих шагов? «А я что-то перепил». Бандит на страже, который, видимо, выпил слишком много вина, был схвачен костью медведя, которая в ы н ы р н у л а из стены травы и исчезла. Приглушенные звуки донеслись из палаток, но никто не вышел. Вместо этого из длинной травы выступили костяной человек, костяная обезьяна, и костяной волк с костяной птицей на спине. За ними стоял вандалью. «Осталось еще шестеро. Быстро прикончите их». Воздух наполнился бренчанием костей. Бандиты так и не вернулись в свою деревню. Для вандалью найти тайник бандитов было тем легче, чем кровавее были их преступления. так как он мог использовать духи их погибших жертв в качестве источника информации. Жертвы, подвергавшиеся нападению бандитов, теряли не только вещи, но и свои жизни. Их сожаление и н е н а в и с т ь к нападавшим были невероятно сильны, и поиск их духов был простой задачей. Даже если духи были далеко, он мог использовать технику «связь с духами», чтобы призвать их и услышать то, что они должны были сказать. И тогда он высылал нежить, используя информацию, полученную от духов, и укрытие бандитов обнаруживалось через несколько дней. С помощью этого метода вандалью обнаружил уже четыре группы бандитов, действующих на территории баронета б а с т е р о Найдя их, он продолжал собирать информацию, например, сколько их было и как они были вооружены, Деревенские бандиты, на которых он напал сегодня, были самой маленькой, самой плохо оснащенной группой из четырех. «Отлично! Тренировки проходят успешно! Отличная работа все!» Вандалью бесчувственно подтвердил, что бандитская группа была и с т р е б л е н а он был в хорошем настроении, когда хвалил нежить. «Конечно, нежить, сделанная из одних только костей, не могла улыбаться», но синеватое сияние в их глазницах, казалось, мерцало от счастья. Их предводителем был костяной медведь, который убил того бандита, что был на страже объятием медведя, а затем похоронил другого бандита когтями. Костяной человек заколол двух кинжалом, а костяная обезьяна и костяной волк устранили каждый по одному, душа и кусая их. «Все будет в порядке. Скоро ты сможешь летать». Кость птицы была единственной, кто был подавлен. Вандалью создал голема из земли и закопал одного из бандитов по шею, так что костяная птица победила его, тщательно нанося ему удары клювом один за другим. Только с одним крылом она была всего лишь о б у з о й и этому помочь было нечем. Костяная птица не могла летать. Было очевидно, что птица из одних костей, птица без крыльев, летать не может – «Если ты продолжишь набирать опыт и повышать ранг, то обязательно сможешь летать. Верь в себя». Когда Вандалью приободрил костяную птицу, она взмахнула крыльями скрижища, чтобы выразить свое счастье и, как бы говоря, что постарается изо всех сил. Счастливо посмотрев на птицу и похлопав ее по черепушке, Вандалью изучил сокровища, собранные охотниками. Первое, что привлекло его внимание – фургон с тремя бочками вина, оставленными в нем. Они были остатками того, что пили бандиты. ф б э гордилась своим вином, так что оно, скорее всего, было хорошего качества. Интересно, есть там что-то еще? Но для Годовалова это имело меньшую ценность, чем вода. У него не было возможности продать вино за деньги, а его спутники были сделаны из костей, поэтому оно было совершенно бесполезно. В лучшем случае он мог бы использовать его для приготовления пищи. Нет, возможно, он сможет выпить его. Даже будучи годовалым, вандалью обладал навыком сопротивления уровня 3, поэтому он, вероятно, не напился бы, если бы только не потребил очень большое количество вина. «Нет, ты не можешь пить в один год. Что, если позже ты станешь пьяницей?» Однако его опекун не допускал этого – поэтому он решил не пить. «Ну, одну бочку я, пожалуй, оставлю. Для нее даже тележка есть». «А теперь?» Вандалью осмотрел фургон и палатки, но пришел к выводу, что по сравнению с обычными авантюристами или солдатами, эти бандиты были очень бедны. Они, очевидно, украли тканевые сумочки у купцов, которые обычно хранили в них медные и серебряные монеты». но была целая куча мешочков, наполненных только семенами и овсом, которые обычно скармливали домашнему скоту на земле. Еще была сушеная речная рыба. Остальное было предметами ежедневных потребностей бандитов. Особенностью была, пожалуй, лишь ваза с пятью килограммами соли. Это было очень скудное сокровище, но, вероятно, этого и следовало ожидать. Их было всего семь человек, при этом они были фермерами. Они не могли нацелиться на торговцев с поклажей побогаче, таких, которые нанимали авантюристов в качестве эскорта. Но для вандалью это был по-своему достойный урожай. Это отличный результат. Мне надоело есть только мясо и кровь, а соль, которая была у мамы, давно закончилась. Я рад, что у меня есть на руках одежда. Жизнь вандалью до сих пор поддерживалась лишь охотой на оленей в лесу. Запасы пшеницы, сыра, овощей и соли были израсходованы относительно быстро после смерти Дарсии. Во-первых, это была порция для одного человека. Во-вторых, это была еда для путешествия, которое она планировала, поэтому ее количество соответствовало тому, что она смогла бы унести. По мере того, как вандалью рос, возрастало и количество потребляемой им пищи. Было проблематично заменить кровью все его диетические потребности. Ведь если он станет слишком похож на вампира, он будет слаб на солнце. Вот почему он хотел есть и нормальную пищу. Но мясо, приготовленное после того, как кровь была извлечена, было пресным. И бывали моменты, когда он мог достать только мясо енотов, лисиц и тому подобных животных, чье мясо было невкусным. Хотя оно все равно было намного лучше, чем мясо гоблинов. Его одежда не была даже технической одеждой, а представляла собой меха, в которые он заворачивался. Он был словно ребенок варваров. «Если я использую запасную одежду бандитов, я смогу сделать для себя приличный костюм. Есть еще деньги, но получу ли я шанс использовать их?» Амид был валютой империи Амид и ее стран. Один Амид стоил около сотни йен на земле. Среди них была полуамидная медная монета, одна амидная медная монета, десятимиллионная медная монета, 100 амидная серебряная монета, 1000 амидная золотая монета, 10-тысячная амидная платиновая монета. Кроме того, было очевидно, что бумажные деньги использовались только богатыми купцами и дворянами, это были купюры на сумму 100 тысяч амидов и 1 миллион амидов. Если быть точнее… это могли быть не фактические банкноты, а что-то вроде рукописных государственных облигаций. Бандиты скопили около тысячи амидов, что примерно в два раза превышало ежемесячный доход работника, живущего в городской местности. Но если вандалью войдет в город, охранники или искатели приключений убьют его без каких-либо вопросов, поэтому сомнительно, что он сможет их потратить. Однако, возможно, их можно будет обменять после переезда в другую страну, поэтому он решил сохранить их. Ха, «А что это за мешочек?» Он понял, что под мешками с деньгами есть еще один кожаный мешочек. Он был легким, и что-то тихонько зазвенело внутри, когда он его передвинул. Он развязал веревку и заглянул внутрь, обнаружив два прозрачных цветных камня внутри. Они выглядели как своего рода драгоценные камни, но были не очень красивыми. «Мама, ты знаешь, что это?» «Это магические камни. Их можно собрать у монстров. Исходя из размера и цвета этих, я думаю, они от гоблинов. Если я правильно помню, они продаются по 10 амидов каждый». Мана в телах монстров кристаллизовалась в момент их смерти, и магические камни, по-видимому, были результатом этого. Они использовались в качестве ингредиентов в различных магических предметах и духовных медикаментах, таких как зелья, или использовались в качестве источников силы, даже для нормальных людей с низким уровнем маны, для использования магических предметов. После того, как их использовали в качестве источников энергии таким образом, они становились обычными камнями, так как содержащаяся в них мана была истощена». поэтому они были расходным материалом. Но с алхимической очисткой ману можно было снова помещать в камни, чтобы использовать их снова и снова. Никто не потрудился бы усовершенствовать волшебные камни гоблинов, и они использовались как одноразовые предметы, поэтому их ценность была низкой. Кстати, чаще всего монстры с низким рангом даже не оставляют волшебные камни, когда они умирают, Вероятность того, что монстр первого ранга сбросит камень примерно один к 100. А с другой стороны, монстры более высокого ранга почти наверняка уронят волшебные камни после смерти, а монстры пятого ранга и выше оставят их обязательно. Кстати, Дарсия, по-видимому, считала бессмысленным рассказывать Вандалью о магических камнях раньше, потому что он сражался только с несколькими гоблинами первого ранга одновременно. Кроме того, оказалось, что были некоторые монстры низкого ранга, которые легко роняли волшебные камни, а также монстры, которые роняли волшебные камни гораздо более высокого качества, чем их собственный ранг. Но для вандалью, который пока сосредоточился на бандитах, это была всего лишь информация на будущее. Он хотел зарегистрироваться в гильдии искателей приключений и стать авантюристом как можно скорее». «Наконец, давайте проверим статус костяного человека. О, просто убив двух слабых бандитов, ты получил 30 уровней. Ты тоже костяной медведь, остальные тоже. Только убив одного человека, вы получили более 10 уровней». Просто заманивая в засаду и убивая одного или двух бандитов, которые потерпели неудачу в качестве фермеров и не могли даже побороться за себя, они повышали свой уровень так сильно». Количество опыта, которое они получили от убийств гоблинов или монстров в лесу, нельзя было даже сравнить с этой суммой. Если это касалось не только нежити, но и всех монстров, это означало, что люди были очень хорошим источником опыта для чудовищ. Это также поясняло, почему монстры так агрессивно относятся к людям. «Хорошо, я уничтожу всех бандитов в этой области и увеличу уровни всех». Увидев это взрывное повышение уровня, он не мог вернуться к охоте на мелких монстров. В районе баронета Бестеро осталось много бандитских групп. В одной из них было столько же людей, сколько и в сегодняшней. У второй из них было больше десяти человек, в другой – около 20. Нежить, несомненно, достигнет третьего ранга после того, как все они будут уничтожены. «Раз вы смогли убить нас...» «Справиться с ребятами с юга вам будет легко. Ребята к западу отсюда из трех деревень. У них много людей, но это все еще должно быть легко. Но парни на севере – профессиональные бандиты. Их лидер был, очевидно, охранником в каком-то городе. Я слышал, что он собрал себе группу сильных подчиненных. Они вымогали у нас деньги». Узнав некоторую информацию от духов мертвых бандитов, Вандалью использовал земляного голема, чтобы похоронить их тела. Погрузив свою добычу в фургон, Вандалью ушел, оставив трагическую сцену позади. С первого дня рождения Вандалью прошло около месяца. Это было то время года, когда каждый вечер он должен был избавляться от комаров, используя убийцу жуков, и он, наконец, был готов взять на себя самую большую и самую высокопрофессиональную бандитскую группировку на территории баронета Бестеро. Они передвигались осторожно, чтобы ни путешественники, ни сторожевые патрули на дороге не нашли их, и тренировались в лесах или в районах с высокой густой травой, чтобы отполировать свои навыки. Наши новые противники находятся в высшей лиге, в отличие от бандитов, которых мы убивали до сих пор. Их лидер – бывший солдат, его подчиненные в некоторой степени обучены им. Другими словами, мы не можем просто поднять наше оружие и напугать врага. Мы должны фактически бороться с ним. о о У-у-у! нежити, слушающей вандалью, буквально горели огни решимости в глазницах. Из-за опыта, который они заработали, убив всех бандитов, костяной человек увеличил свой ранг и стал скелетным солдатом, в то время как кость обезьяны, костяной медведь и костяной волк стали костяными монстрами. Они также приобрели навык сверхчеловеческая сила, и, возможно, потому что они убивали бандитов, устраивая засаду, они также получили бесшумные шаги. Когда этот навык использовался, звук костей, ударяющихся друг о друга, исчез. Кроме того, костяной человек приобрел навыки мечник, лучник и техника щита. Все это были навыки первого уровня, но результаты были довольно хорошими, учитывая, что они получили их после месячных тренировок с големами. Костяная птица, однако, все еще находилась на втором ранге. Но она была на уровне 90, и если сегодняшний план пройдет хорошо, она также повысит ранг. «Вот почему мы должны быть очень осторожны сегодня. У нас много запасных костей, но убедитесь, что ваши черепа не повредились или не сломались. Кроме того, если встретятся люди, которые не похожи на бандитов, например, люди, которые связаны или в клетках, не убивайте их. Мы начнем, как только я наложу магию поддержки». Говоря своим обычным равнодушным тоном и с невыразительным лицом, Вандалью не проявил внутренней нервозности, когда произносил з а к л и н а н и е Он наслал усиленное кровопролитие на их оружие, клыки и когти, затем поглощение энергии на доспехи и кости. Усиленное кровопролитие было магическим заклинанием, которое повышало силу атаки того, на кого оно было наложено». Даже щиты и доспехи могли нанести урон врагу, если они соприкоснутся с ним. Энергопоглощение было защитным заклинанием, которое могло поглощать магию, тепло, электричество и даже энергию движения, а на ломбаде оно было эффективно против магических и физических атак. Оба эти заклинания имели очень сильные эффекты, но так как их было не так сложно использовать со смертельной магией, Освоение их было для вандалью легким. о Первым среди нежити, окруженный темно-синей магией, был костяной человек. Он направился к обзорной башне, на базу бандитов, небольшое собрание простых хижин, окруженных деревянным забором. с т а в и л стрелу в лук, взятый у орби и его спутников, и натянул тетиву. Бандиты на смотровой башне держали за спиной луки с колчанами и казались совершенно рассеянными. Нам действительно не повезло получить назначение в караул в день перед тем, как мы должны отступить. Бандиты планировали забрать все, что они заработали до сих пор, и переехать на новое место. Они собирались забрать выкуп за заложников, а затем отправиться на новую территорию или даже в новую страну и снова начать свой разбой». В последнее время исчезали другие бандитские группировки и пошли слухи о том, что лорд устал от нарушения общественного порядка на дороге и собрал команду военных. Если это так, то действительно пора уходить. Они решили избавиться от вещей, которые мешали бы путешествию, и сейчас в самом разгаре была вечеринка, на которой потреблялись все лишние продукты и спиртные напитки, которые у них имелись». Эти бандиты были теми невезучими, которые не смогли принять участие в вечеринке. Они были слишком заняты своим несчастьем, чтобы что-то заметить. А? Стрела костяного человека прорезала ночь и вонзилась в горло бандита. Испустив короткий крик, он потерял равновесие и упал с башни. Увидев, как один из их стражников упал со стрелой в шее, пьяные бандиты очнулись от оцепенения. «Вражеская атака!» «Вставайте, ублюдки, к оружию!» Когда бандиты попытались достать свои топоры, булавы и копья... «Вон! Ух! Ух!» Уничтожив деревянный забор и рассеивая осколки повсюду, костяная обезьяна и костяной медведь ворвались внутрь. «Это нежить! Монстры! Нас атаковали монстры!» «Успокойтесь, идиоты! Те из вас, кто специализируется на топорах и булавах, двигайтесь вперед! Те, у кого мечи и копья отступают, лучники тоже!» Лидер бандитов спокойно дал подчиненным четкие инструкции, держа алебарду в руках. Этот человек имел опыт борьбы со скелетами и зомби с тех пор, когда он был еще солдатом. Он знал, что его подчиненные могут расправиться с нежитью эффективно, если используют тупое дробящее оружие, такое как дубинки или топоры, а не лезвия вроде мечей или копий, даже если они не очень искусны в бою». «Несколько монстров, у р о в н я 1 и н два, не страшны двадцати из нас, х в а т а я их!» Боевой дух бандитов, иссякший из-за внезапного нападения и смерти одного из них, был восстановлен благодаря указаниям предводителя. Они бросились на наглую нежить, нагнавшую тучу на их празднество. «А? Я?» Бандит, поднявший свой топор, отлетел, когда костяной медведь встал на задние лапы и нанес удар передними. С хрустом костяная обезьяна раздавила череп бандита как яйцо. Клыки костяного волка пронзали ноги бандитов, а когда они падали, он раздирал им горло. Костяной человек убрал лук и достал длинный меч, который он взял у бандитов, которых они победили, чтобы пробиться в ряды врагов. Костяной человек против бандитов. Обе стороны не получили формального боевого образования, И вскоре Костяной Человек вышел явным победителем. Их боевой уровень был примерно одинаковым, и длинный меч, который использовал Костяной Человек, был железным мечом примитивной ковки. На самом деле оружие противника было лучшего качества. Тем не менее, сила скелета ранга 3 была значительно выше, чем у обычного человека, особенно из-за навыка «Сверхчеловеческая сила». Костяной человек был намного сильнее бандитов. Поскольку людям не хватало физической силы и особых способностей, они оттачивали свои навыки и учились боевым искусствам и магии, чтобы бороться с монстрами. Человек, идущий против монстра, обладая тем же умением, что и монстр, не имел шансов на победу. Окунаясь в кровь своих врагов, костяной человек дрожал о от ощущения получения опыта, отнимал жизни и, желая заработать еще больше, прыгал на следующую добычу. «Босс, это не монстры второго уровня! Мы не можем сдерживать их! Помогите нам!» Слыша жалкие крики своих подчиненных, число которых уменьшилось, вождь цокнул языком. «Бесполезные дураки! Если до этого дойдет, нужно будет спасаться одному!» Лидер бандитов решил бежать без колебаний. Он не думал о борьбе с нежитью для своих людей даже на секунду. Он даже не имел достаточных навыков, чтобы драться один на один с рангом три или выше. Он, безусловно, был солдатом и даже обладал навыком второго уровня – искусство топора-копья, который позволил ему использовать алебарду. Но в конце концов он был просто охранником – Согласно гильдии Искателей Приключений, его боевое мастерство было по большей части Е-класса. Для того, чтобы выиграть бой один на один с монстром третьего ранга, вам нужно быть хотя бы d к л а с с а Если бы он хорошо распорядился своими подчиненными, то мог бы победить, возможно, одного из нежити. Но их было 4, Нет, 5 нежити. Вожак заметил костяную птицу – которая добивала бандитов, что потеряли сознание, ударяя их клювом, но с ч л это исключением. «Даже если удастся победить одного из них, нет толку ввязываться, так как в конце концов будешь уничтожен остальными. Не было никакого смысла в том, чтобы наносить ответный удар, раз нет никакой надежды на победу. Вы все не отступайте, н а б и р а й т е Отдавая этот необоснованный приказ своим людям, лидер сам начал осторожно отступать, чтобы его не заметили. «Он просто захватит торговую повозку и будет таков. Если он сможет уйти, он сформирует новую группу бандитов. Поднимайся!» Его надежды уйти были разбиты, когда за ним выросла деревянная стена. «А? Что? Алхимик?» Он услышал пронзительный голос, похожий на голосок маленькой девочки – прорывающийся сквозь крики его умирающих людей и возмущенный рев нежити. Он понял, что нежить – это дело рук владельца этого голоса, и огляделся по сторонам. Он нашел его почти сразу. Маленький ребенок стоял в некотором отдалении, одетый в тряпье. Было легко увидеть, что он был младенцем. «Хотите сказать, это все делает ребенок?» Глаза бандитов широко раскрылись, но не было никаких сомнений в том, что у ребенка, вандалью, были странности. Белые волосы и разноцветные темно-малиновые и пурпурно-голубые глаза. И даже на этом кровавом поле битвы чувствовалось его слабое, призрачное присутствие. Если бы ребенок ничего не сказал, он мог бы приблизиться к лидеру бандитов, и тот бы даже его не заметил. «Это вы контролируете эту нежить!» «Я в таком случае, я сдаюсь. Я подчиняюсь. Я отдам все сокровища. Передайте меня в гильдию Искателей Приключений или куда угодно». Бросив Алибарду, лидер поднял обе руки и сдался. «Если он не мог победить, он бежал. Если он не может сбежать, он сдастся. Упрямство и гордость не принесут вам и одного Амида». «Сдаешься?» да. Заставив себя улыбнуться, лидер бандитов ответил в а н д а р ь ю говорящему бесцветным тоном. «За мою голову назначена награда. У меня также есть информация о других бандитских группах в этой области, и половина денег, полученных от продажи рабов, попадет вам в карман. Разве вы не видите? Если вы поймаете нас живыми, это для вас намного выгоднее». То, что сказал лидер, было правдой. Это был человек, который был готов продать людей той же профессии, если от этого зависела его жизнь. Кроме того, основываясь на тяжести преступлений, бандитов, которые были захвачены живыми, распродавали как преступных рабов. Большинство из них нагружались работой в шахтах и в армии, занимаясь случайными работами. Половину прибыли, полученную от них, не следует недооценивать. «В зависимости от количества захваченных в плен бандитов, это может составить даже больше, чем сами сокровища, собранные бандитами». «Ты что, идиот?» Но он получил оскорбительный ответ. Ребенок спрашивал о его умственных способностях. «Что?» «Как ты видишь, я дампир. Если я пойду в гильдию, меня просто убьют. Убьют раньше, чем я смогу тебя продать». В Империи и Мид и в ее странах, где почитали бога Альда, к Дампирам относились как к монстрам, а не как к людям. Даже если он войдет в город с намерением продать бандитов, стража или авантюристы предпочтут уничтожение Дампира по к у п к е разбойников. Лидер бандитов не был авантюристом и не знал о Дампирской панике, случившейся сравнительно недавно, поэтому он поздно понял, что говорит с Дампиром. «Тогда возьми меня в качестве слуги, я буду полезен. Вы неживые и довольно сильны, но ведь вам нужен человеческий слуга». В этот момент мнение Вандалью о бандите немного улучшилось, так как он оказался не таким глупым. На самом деле Вандалью как раз думал об этом некоторое время. Послушная нежить, дух Дарсии и остальные призраки – Одно их присутствие не могло разрешить малейших трудностей повседневной жизни. Однако использовать как решение этого человека было немыслимо. «Да, ты прав. Мне нужен человеческий спутник, но мне явно нужен не бандит, готовый предать собственных людей, но я могу сделать тебя своим слугой после твоей смерти». Указывая на лидера, выражающего вначале надежду, а теперь отчаяние, Он приказал костяному медведю и остальным «Сделайте это». «Пожалуйста, подождите, я не хочу умирать». «А? А люди, которых ты убил, они хотели?» Этот человек явно был годен на многое. Когда вандалью подумал об этом и повернулся, чтобы снова поговорить с бандитом, костяной медведь уже сломал ему шею. ю у у у Дерьмо! Я убил его слишком рано!» Костяной медведь, казалось, спрашивал его об этом – но вандалью махнул рукой, чтобы сказать «Да все в порядке, все хорошо», и тяжело вздохнул. «Да, это было волнительно. Это был мой первый раз, когда я разговаривал с кем-то, кроме мамы, поэтому я немного нервничал. Он страдал от странного беспокойства во всех трех мирах – на Земле, Ориджине и л а м б а д е ему хотелось бы избежать такого личного общения в этом замаранном кровью месте». «Запах крови такой сильный, что я проголодался, но я не хочу становиться ближе к вампиру, сосать кровь бандитов, поэтому я сопротивляюсь. Сопротивляться. Пока я проверю, есть ли в ы ж и в ш и е Чувство жизни». Чтобы отвлечься от голода, вызванного запахом крови, он использовал заклинание «Атрибут смерти», который обнаруживал всю жизнь в окрестностях. Игнорируя клопов, с о р н я к и микробы и грибы, он искал животных, людей, содержащих магию или крупных монстров. За большой хижиной было трое больших животных, вероятно, лошадей. Реакция была также из подвала хижины. По реакции это было что-то человеческое. Он слышал от духа, что бандитов было 19. Число трупов также было 19. Кто-то в подвале. Это новенький? Нет, это немой п о д ч и н е н н ы й это разносчик, которого я поймал несколько дней назад. Я позволил ему жить, потому что, похоже, у него семейный бизнес или что-то такое в городе в домене Виконта м э д ж о и можно ожидать выкуп. Моя шея и з а потрясения и страха, который он пережил в момент смерти, шея духа бандита всё ещё была перекручена. в а н д а р ь ю сморщил брови, обрабатывая информацию, которую он получил. Все становилось намного сложнее. Имя. Человек-кость. Ранг 3. Раса. Солдат-скелет. Уровень 4. Пассивные навыки. Ночное видение. Сверхсила. Уровень 1. Активные навыки. Мечник. Техника щита. Бесшумные шаги. Лук. Новые. Имя. Кость обезьяны. Кость волка. Кость человека, кость медведя, кость птицы. Ранг 3, раса животные кости. Уровень 2432. Пассивные навыки: ночное видение, сверхсила, уровень 1. Активные навыки: бесшумные шаги, н о в а е Глава 7. Купец Руди считал, что не обделён удачей. Будучи третьим сыном в благородной купеческой семье Виконта Маджо, и хотя он не мог унаследовать дом и хозяйство, он был воспитан без притеснения родителей и двух старших братьев. Он получил такое же хорошее образование, что и старшие сыновья, и был готов к независимости с раннего возраста, поскольку должен был покинуть дом. И вот, став взрослым, Руди начал набирать опыт торговца». Он получил разовый фонд поддержки от своей семьи, чтобы стать независимым, и претерпел различные трудности перед тем, как добраться туда, где он был сегодня. Это был его третий год в торговле. Его дело шло так хорошо, что он размышлял, стоит ли использовать деньги, что он скопил, чтобы купить повозку, и предложить другим торговцам сформировать караван или поселиться где-нибудь и открыть свой собственный магазин. Однако Руди был взят в плен несколько дней назад и думал, что его удача закончилась. Он нанял искателей приключений класса Е в качестве сопровождения, но они были убиты бандитской группировкой с двадцатью членами. Он жалел, что не нанял конвой получше, но было уже слишком поздно. У него были товары и деньги, и когда его жизнь была под угрозой, слова, которые он закричал, были – «Моя семья заплатит выкуп за меня!» Это был худший способ просить о пощаде. Но гордая смерть не была делом торговцев. Он навлечет неприятности на свою семью, но он должен был сделать все возможное, чтобы выжить и восстановить свой бизнес. Он мог возместить выкуп, который его семья заплатила бы за него, заработав больше денег». Было бы прекрасно, если бы группа авантюристов или рыцарей истребила бандитов, галантно спасла его и вернула его украденные товары и деньги, но мир, по-видимому, не был таким приятным местом. Ему показалось, что д до ушей доходит какой-то звук. Руди, который просто жил в темном влажном подземелье, насторожился. Кто-то спустился вниз... Руди, вслушиваясь в мягкие звуки человека, спускающегося по лестнице, поднял свое тело с грубого, вонючего одеяла, чтобы разглядеть его сквозь деревянные решетки, но было черно, и он ничего не видел. Если это был один из бандитов, то должна была быть свеча или признаки живой магии. Он решил бы, что это всего лишь его воображение, но он слышал шаги, слышал, что кто-то неуклонно приближается». Шаги остановились перед его тюрьмой, однако в темноте он все равно ничего не видел. «Кто это?» — в ответ на его дрожащий, испуганный вопрос голос поднялся от земли. «А, я извиняюсь, я не заметил, что тут темно. Демонический свет». «Вжух!» — голубоватое пламя размером с кулак осветило подземелье. «А, призрак?» Перед глазами Руди стоял маленький младенец с взъерошенными белыми волосами и восковой кожей, одетой в лохмотья. Руди предположил, что эта безжизненная фигура должна быть ребенком нежити, который был убит бандитами и вернулся призраком в это место. Он крепко стиснул одеяло и задрожал. «Нет, я жив». Когда Руди закричал, вандалью подумал. «Может ли этот человек тоже видеть духов?» но когда он понял, чего именно испугался Руди, он опустил плечи. Он думал, что Руди не так испугается его, когда он спускался сюда, чтобы помочь, и угрюмо осветил свою собственную внешность. Он снова собрался с мыслями и продолжил. «Я позаботился обо всех бандитах, которые тебя захватили, и, как ты можешь видеть, я не авантюрист, а дампир». Вандалью говорил беспристрастным тоном, поэтому Руди начал постепенно успокаиваться. Но он понял, что его положение не изменилось к лучшему, и его лицо побледнело. «Дампир? Это значит, что ты собираешься меня убить?» «Дампиры. В стране, где Руди родился и вырос, к ним относились как к монстрам и стремились уничтожить. Жрецы Альда, в частности, не стеснялись обозначать их как особые виды нежити». Дело было не только в том, что Вандалью не был обязан его спасать, как искатель приключений или рыцарь. Весьма вероятно, что теперь он замолчит, увидев лицо Дампира. Однако ребенок перед ним покачал головой. «Нет. Если ты не расскажешь обо мне, я тебя убивать не собираюсь». «Правда?» «Ну да. Ты был однажды захвачен бандитами, но тебе удалось бежать во время конфликта с другой бандитской группой». «Пожалуйста, рассказывай эту историю. Пожалуйста, не говори обо мне никому. Ни слова». Руди только наполовину поверил Дампиру. Хотя это было понятно, так как с его точки зрения все походило навстречу с добродетельным дьяволом. Сам вандалью знал, что лучше заставить замолчать торговца. Но у него была причина не убивать Руди, если бы тот мог ему помочь». Я хочу, чтобы моя нормальная активность была, насколько это возможно, хороша. На будущее. Такой была его простая причина. Прекрасно было убивать бандитов в качестве самозащиты, поскольку никто не с ч ё л бы это преступлением, даже если бы он убил всех бандитов Ламбады. Однако убийство такой жалкой жертвы, как Руди, было делом дьявола». Вандалью подумал, что такое поведение, даже если об этом никто не узнает, окажет значимое влияние на его собственную личность. Семья его дяди, которая плохо обращалась с ним на Земле, террористы, которые использовали бомбу, чтобы взорвать себя и паром, исследователи с а р и д ж и н а которые проводили ужасные эксперименты на бесчисленных людях, включая его самого – Все эти люди были просто злыми лунатиками в глазах Вандалью. Он не мог стать таким злым психом, как они. Поскольку он ненавидел их, он чувствовал, что не хочет быть таким. Но, что еще более важно, Вандалью хотел жить счастливой жизнью, которой он никогда не имел на Земле или на Ориджине. Это также было сделано для того, чтобы это желание исполнилось». Процветающий, комфортный образ жизни и теплые отношения с семьей и друзьями вокруг него. Мог ли злой сумасшедший построить и поддерживать такой образ жизни? И хотя должно пройти еще полвека, а Мемия Херота и другие с читерскими способностями ринкарнируют е здесь. Если он обратится козлу, вполне вероятно, что они истребят его во имя справедливости». Из-за их обманных способностей у Вандалию возникло ощущение, что даже если он не оставит свидетелей, они каким-то образом раскопают информацию и разоблачат преступления из его прошлого. Вероятно, некоторые из них могли читать мысли или смотреть в прошлое или иным образом раскрывать преступления, и они были очень искусны в магии, поэтому Вандалию хотел избежать убийства таких жертв, как Руди. «Если это все, я понимаю, ведь я не авантюрист или кто-то подобный». К счастью, Руди не был фанатичным последователем Альда, поэтому он принял условия вандалью и предпочел жизнь. Другим мудрым решением Руди было не смотреть свысока на вандалью из-за его возраста. Он боялся его, но и волновался о ребенке, чей рост даже не доходил до его талии. С учетом сказанного – Это было естественной реакцией для Руди. Зрелый тон вандалью, который не соответствовал его внешности, и зловещая аура, которая исходила от него, давали понять, что он был не просто младенцем. С грохотом замок был снят ключом, который раньше хранил лидер бандитов. Теперь, когда Руди был свободен, он вздохнул с облегчением, но... «А, если ты кому-нибудь расскажешь обо мне, я пошлю за тобой злых духов». «Поэтому, пожалуйста, не передумай». Бледный, со стучащими зубами, Руди кивнул в ответ на угрозу, которую вандалью произнес на всякий случай. Руди поднялся по веревочной лестнице на поверхность и весь содрогнулся, увидев трупы бандитов на земле, покрытые кровью, и нежить с костяной птицей, которые теперь светились бледным, голубовато-белым светом после увеличения в ранге, испуская зловещие крики радости». А потом он поклялся, что непременно сохранит все это втайне, даже если ему предложили гору платиновых монет. Руди выпил алкоголь, который остался от бандитов, чтобы подавить страх, когда он забирал свои украденные вещи. Кроме того, Вандалью сказал «Я не могу использовать живых лошадей», поэтому он получил и лошадей бандитов. И затем он привязал их к фургону, взятому у других бандитов, и ушел». Он путешествовал один без сопровождения, но вандалью уничтожил всех бандитов, которые населяли эту территорию, так что если ему повезет не встретиться с группой гоблинов, он легко сможет добраться до места назначения. Он неожиданно получил лошадей, так что теперь он купит повозку, сформирует караван торговцев и расширит бизнес, но это уже не имело никакого отношения к вандалью». Вандалью провел оставшееся до рассвета время, заменяя поврежденные кости нежити запасными частями, костями животных и людей, которые он собирал до сих пор. Он также играл с костяной птицей, которая увеличилась в звании и получил способность летать с ее новыми духовными крыльями и похоронил мертвых бандитов. А потом он крепко спал до полудня. Он оставил костяного человека и остальных, чтобы стеречь руди, Независимо от того, сколь малознакомым Руди был для вандалью, он думал, что должен, по крайней мере, сделать это. А затем он проснулся и съел остатки провизии бандитов на обед. В его меню было соленое мясо, хлеб и сыр, сушеные овощи вместо салата и суп с соленой рыбой. На десерт он съел фрукты, которые взял из леса. «Даже бандиты питаются лучше меня». Когда он поел, вандалью осознал это и немного расстроился. После того, как он напал на бандитов и забрал их пищу, его диетическое положение значительно улучшилось. Ему больше не нужно было есть вонючее мясо енотов и лисиц. Однако, когда он попытался использовать проклятые орудия и нежить для приготовления пищи, это не сработало. Проклятые инструменты были сделаны злыми духами, обладающими ими, и были монстрами, которые двигались сами по себе, но у них не было силы или ловкости. Из-за этого они не подходили для приготовления пищи. Можно было заставить костяного человека сделать это, но духи, населяющие его, были не людьми, а маленькими животными, такими, как насекомые и мыши, поэтому он не понимал ничего в кулинарии. Когда ему было приказано резать овощи, он с силой замахнулся своим мечом, разрубив разделочную доску. То, что он научился использовать меч и лук, для него было уже верхом развития. «Что же до самого вандалью?» «Нет. Готовить, когда тебе всего один год. Что вы будете делать, если ты обожжешься?» «Но, мама, я думаю, что употребление в пищу сухого мяса и сожженного хлеба плохо для пищеварительной системы годовалого ребенка». «Хотя прочность моей челюсти во много раз сильнее челюсти обычного годовалого ребенка». «Нет, что вы будете делать, если ты обожжешься?» «Я использую воду и огненных пиявок, чтобы охладить ожог». Поскольку атрибут смерти был противоположностью жизненного атрибута, он плохо справлялся с вещами вроде исцеления. У него была способность, которая могла бы излечить, но это было странное действие, которая срабатывала только для заживления смертельных ран и тяжелых болезней, но не для травм, которые не угрожают жизни человека. Если бы он обжег все тело, он смог бы вылечить его, но если он обожжется как раз до образования шарама на руке, Вандарью будет трудно исцелить его своими способностями. «Тогда нельзя». «Хорошо». Вероятно, Дарсия думала – «Я должна быть осторожна, чтобы не дать ему обжечься, пока он еще маленький ребенок, пока она жива». После смерти эта ее забота стала немного дикой, но вандалью только что исполнился один год, его руки и ноги были короткими. Имелся определенный риск неожиданной травмы, если он попытается использовать горшок, поэтому Дарсия не ошиблась, предупредив его». В результате вандалью теперь грел воду, используя угли, созданные трением деревяшек друг от друга, а нежить кидала в нее раскрошенный хлеб и разорванные кусочки сухого мяса. Это стало его ежедневной трапезой. Вкус был, ну, лучше, чем фрикадельки из енота и лисы. «Ну, ничего». Как только я вырасту, я буду много зарабатывать и нанимать квалифицированных шеф-поваров, чтобы каждый день они делали мне вкусные блюда. Так что более важно – сегодняшний улов. Прежде всего было оружие бандитов. Все другие бандитские группы, которые он победил, использовали ручные копья, изготовленные путем прикрепления ножей к концам деревянных палочек, а их дубинки, луки и стрелы были низкого качества». Но эту группу не зря называли и с а м о й большой и с и л ь н о й Каждый из них использовал хорошее оружие. Они были сделаны из простого железа, но они не были низшего качества, сделанные простым вливанием расплавленного металла в гипс. Нет, они были правильно выкованы мастером. И хотя некоторые из них со временем стали битыми или были сломаны костяным человеком и другими в битве, Некоторые из бандитов были быстро убиты без времени на сопротивление, поэтому их оружие было все еще безупречно. То же самое относилось к кожаным доспехам, которые носили бандиты. По сравнению с кожаными доспехами других бандитских групп, которые ремонтировались снова и снова, эти все еще были в очень хорошем состоянии. Ранее они наверняка атаковали фургон торговца оружием, в повозках были сокровища, Он вернул все вещи Руди, но в коляске с тремя лошадьми оставалось еще немало. Пятьдесят тысяч амидов денег и также небольшое количество украшений, хотя трудно было точно определить их стоимость. Была также небольшая куча высококачественной ткани с красивым узором и две бочки, казалось бы, высококачественного вина». Кроме того, был сахар, который был ценным ингредиентом, поскольку он не производился в стране МИРК. Наконец, у него было запасное оружие и еда бандитов. Включая фургон, все это, вероятно, стоило больше 200 тысяч амидов. Это было бы около 20 миллионов японских йен, если бы конвертировалось. И хотя это было много денег, этого было недостаточно, чтобы называть все это удачей. Тем не менее... В области, где единственный город на много миль – это ф б е й я такой грабеж был подвигом, хотя в этом случае, вместо того, чтобы хвалить бандитов за их у м е н и е было бы более уместно обвинить неумелость охранников. С учетом сказанного, все, кроме пищи, для меня бесполезно». В Андарью все равно не было возможности потратить деньги, и он изо всех сил старался смастерить одежду, так как тряпки, которые он носил прямо сейчас, разваливались. Поскольку он не мог полностью использовать сокровища, собранные бандитами, его положение не изменилось. Но костяной человек мог использовать оружие и доспехи, и кожаные доспехи можно было разобрать, чтобы создать защиту для обезьяны и медведя. Однако с этим количеством сокровищ проблема заключалась в том, как его транспортировать. Он отдал всех лошадей Руди, и осталась только карета. Даже если бы он хотел, чтобы его нежить повезла его, коляску пришлось бы переделать. У Вандалью была идея. «Так кому мне поручить это?» Вандалью пробормотал это и оглядел представших перед ним духов, и не только духов бандитов, которые только что умерли. К его удивлению, дух худого человека средних лет, чья наружность была сохранена, вышел вперед. «Пожалуйста, позвольте мне, Сэму. При жизни я занимал должность сторожа лошадей и кучера для дворянина. Мои навыки управления каретой не имеют себе равных». Вандалью повезло, что дух Сэма, который, судя по всему, управлял повозками при жизни, еще не отлетел. Тот факт, что его дух сохранил свою внешность, пока он был жив, не нуждаясь в мане, предоставленный ему, означает, что у него также была значительная эмоциональная сила. В каком-то смысле дух Сэма был величайшим из всех найденных здесь сокровищ. «Вандаль Юсама, ты отомстил за меня и моих дочерей, мои дочери, с которыми обращались как с игрушками, а затем убили». «В нашу благодарность, мои дочери и я, будем служить вам до конца вашей жизни». Два духа, стоящие позади Сэма, склонили головы. Скорее всего, это были его дочери. Их обгоревшие черные тела едва ли напоминали женщин, поэтому Вандалью не мог быть уверен. Бандиты, вероятно, зашли слишком далеко, используя их в качестве игрушек, и они стали калеками – Или, может быть, бандиты не установили связи с работорговцами? По всей вероятности, они были убиты по одной из этих двух причин. Из того, что духи бандитов дрожали, о когда Вандалью смотрел на них, он извлек, что это так и было. «Что ж, я предоставлю это вам, Сэм». Твердо решив, что он будет использовать духи бандитов, пока они не исчезнут, он отправил дух Сэма в карету. «Поднимись!» Когда Вандалью отдал эту команду и вылил ману в карету, она начала скрипеть. «Двигайся вперед!» И с этими словами колеса кареты начали поворачиваться даже без лошади, которая обычно была необходима. Увидев это, Вандалью удовлетворенно кивнул. «Создание проклятой повозки с Сэмом – успех. При этом я также приобрел средство передвижения». «Так, хорошо, я перееду парочку гоблинов на обратном пути, чтобы повысить ее уровень». Два дня спустя патруль пришел на бывшую базу бандитов после получения информации о т р у д и Но все, что они обнаружили, было грудой грязи, где были похоронены бандиты, и звери, и гоблины, которые выкапывали их обратно с жадностью». Следы, оставленные колесами кареты, тянулись и дальше, но они полагали, что это были те бандиты, которые победили в этом конфликте и не стали больше разбираться. Командир патруля покачал головой, когда понял, что следов копыт рядом не видно, но это не стоило упоминания в его докладе. «Последний год был счастливым для барона Бестеро. После поимки и казни той ведьмы происходило только хорошее. Да». Первосвященник и его люди заняли лес на два месяца, и трое охотников пропали, но это было все тривиально. Хотя труп Дампира не был обнаружен, его смерть была принята как данность, и Бастеро получил медаль от короля Мирга. С этим презрение феодалов прилегающих районов, считающих, что он был всего лишь феодалом из сельской местности, без каких-либо особенностей, кроме вина, было заглушено. Даже вино этого года и виноград, который использовался в качестве ингредиента для него, оказались очень удачными, а бандиты, которые были головной болью и угрожали общественному порядку, были уничтожены в начале лета. Он был немного недоволен тем, что они не были устранены его дорожным патрулем – рыцарями, протеже или даже авантюристами – Но проблема бандитов была серьезной, поэтому он был счастлив, что с ней разбирались, пусть это и было сделано путем споров между самими бандитами. Самым лучшим же было то, что он получил повышение. Хотя формально это еще не было решено, он лично получил обещание, что его скоро вызовут в столицу империи Амидов. Позиция барона, к о т о р о й стремился его п р а д е т баронет Бастеро первого поколения – Это будет уже скоро. Зная это, он, несомненно, пил бы с радостью. Пусть даже бы жидкость в его стакане была не вином, а уксусом. Он был таким счастливым сейчас». В сырую летнюю ночь внешних стен ф б е блуждала тень. «Заходи, заходи!» За вандалью следовало бесчисленное множество духов, и они начали, по его приказу, вселяться в стену один за другим». Даже если бы кто-то увидел вандалию сейчас, они бы не поняли, что он делает. Если у кого-то не было способности к магии смерти, или он не был некромантом, он не мог видеть духов, которые не были превращены в монстров или нежить. Охранники, возможно, стреляли бы в него, если бы видели, но их работа заключалась в том, чтобы не допустить монстров и преступников, пытающихся проникнуть в город через внешние стены». Их работа заключалась не в том, чтобы разбираться с монстрами и преступниками, появившимися за стенами ночью. Их внимание было сосредоточено на воротах и окружающих их местах. Вероятность того, что они заметят младенца, передвигающегося на некотором расстоянии от внешних стен, еще и без света, была невероятно низка». Возможно, его заметили бы искатели приключений или опытные рыцари с навыком обнаружения маны. Однако, хотя сам вандалью и не знал об этом, его ману было трудно обнаружить из-за его склонности к магии смерти. Поэтому человек с навыком обнаружения уровня первого или второго не сможет ощутить его магию, даже если он явит волшебство прямо перед его глазами. Даже с третьим уровнем или выше, это было бы невозможно без большой концентрации. Но из-за того, что вокруг Эвбейи не было дьявольских гнезд с сильными монстрами, в лучшем случае члены гильдии Искателей Приключений были d к л а с с а поэтому не было ни одного с уровнем 3 обнаружения маны. Сделав полукруг у внешней стены э б е й и Вандалью тяжело вздохнул. «На этом я закончил». «Мне потребовалось два дня, но теперь подготовка завершена. Теперь я могу отомстить одним словом, но давайте оставим это до завтрашнего утра». На следующий день утреннее солнце светило на людей ф б э как и вчера, и они совершенно не обращали на это внимания. Не обращая внимания на тот факт, что сегодня об ф б э стало известно не только во всем Мирге, но и во всей империи. Известно как о городе таинственного происшествия. «Обрушься!» Звук доносился от пятиметровых стен, защищавших город от чудовищ, таких как гоблины, опасных диких животных и бандитов. Когда охранники выбежали, недоумевая, наружная стена рушилась с громким шумом. «Вум!» Казалось, что наружная стена просто рушилась. Но один за другим начали образовываться крупные человекообразные существа, которые издавали зловещие ревы злобы, эхом отдающиеся в синем небе. И затем, громоподобными шагами, они начали уходить. «Что? Что только что произошло?» «Командир, внешняя стена превратилась в големов!» «Да я вижу!» Даже пока командир охранников кричал, ворота, на которых был наблюдательный пункт охранников, стали частью другого голема и начали уходить. «Не стойте! Остановите их!» «Но, командир, они бродят вокруг, просто уходят. Другое дело, если бы они шли к городу, но такими темпами, даже если мы ничего не будем делать...» Ошалевшие охранники не проявили желания подчиниться его приказам, но этого следовало ожидать. т о хотел бы встать против големов, сделанных из пятиметровых стен. И как бы охранники сражались с каменными големами, железными копьями. Глядя на это с точки зрения охранников, неудивительно, что они подвергали сомнению разумность их командира. «Дураки! Это внешняя стена города! Как вы планируете защищать город без н е ё Однако охранники были ошеломлены, когда командир указал на эту большую проблему. «Без этих внешних стен дикие к о в а н ы волки и медведи, которые бродят по ночам, смогут войти в город, есть зерновые культуры и скот и нападать на людей. Гоблины и бандиты смогут посещать город, когда им заблагорассудится». Хотя было достаточно охранников, чтобы следить за несколькими воротами, им явно не хватало людских ресурсов, чтобы охранять всю округу. Теперь они осознали эту проблему, но ничего не могли с этим поделать. Это... Охранники выказали свое беспокойство, но как бы серьезно ни была ситуация, они не могли просто взять и увеличить свою силу. Они ничего не могли сделать, кроме как наблюдать за спинами каменных големов, которые когда-то были их внешней стеной. Наружные стены внезапно превратились в големов и ушли. Все в ФБ заметили это, но не смогли сразу что-либо сделать. Баронет Бестеро застыл в ужасе. Рыцари и солдаты были в панике. Персонал гильдии искателей приключений спешно бегал и кричал, чтобы отправить срочный запрос, и горожане были просто ошарашены. Однако это был еще не конец. «Земля, грязь, она превратилась в големов!» «Это мои виноградники, земля с моих виноградников!» «Погодите, а это мое пшеничное поле!» Земля полей, вместе с растущим урожаем и деревьями, превратилась в големов, и те последовали по стопам каменных големов, которые покинули город чуть раньше. Фермеры видели это и отчаянно преследовали. Несмотря на то, что големы были сделаны из грязи, фермеры были достаточно смелы, чтобы попытаться остановить их, несмотря на то, что они были больше их самих. Но поскольку они были фермерами, Они не могли просто позволить големам уйти. Не потому, что они пытались спасти урожай и деревья, произрастающие на спинах големов, но потому, что сама грязь, составлявшая тела големов, была для них очень важна. Земля была первостепенно в сельском хозяйстве. Они разрабатывали удобрения и вспахивали поля, чтобы выращивать продукты в течение многих лет. Для них это было вопросом жизни и смерти». Если они потеряют ее, им придется восстанавливать почву с нуля. На земле и Ориджине можно было легко раздобыть у д о б р е н и е но на Ломбаде это занимало время. Для фермеров, владевших виноградниками, это было еще серьезнее, так как им приходилось поднимать и деревья с нуля, и не только поля, но и... «О, дом феодального господина! Дом рушится со второго этажа и становится големом! Дом гильдии авантюристов! Там мои друзья!» Дом феодала и з д а н и е гильдии искателей приключений стали големами и начали уходить за город. Движения големов были медленными, но их тела были большими, поэтому шаги были длинны». Горожане, рыцари и искатели приключений, которые хотели остановить големов, теперь стремились восстановить обломки своих зданий. Вандалью наблюдал за всем этим с удовлетворением. Внешние стены, поля, гильдия искателей приключений и дом феодала. Он населил их всех различными духами, им было трудно ждать, когда же он подаст сигнал. Внешние стены он населил за два дня – А поля и гильдия искателей приключений заняли по одному дню. Но как только дело дошло до начала, ему нужно было только сказать одно слово. Как домино, которое было тщательно скомпоновано и, наконец, упало, это была очень приятная месть. «Смотри, мама, все, кто смеялся над тобой, сейчас плачут с жалкими лицами». Теперь, когда ее внешние стены и структуры превратились в големов, ф б я была в ситуации, из которой она не могла выпутаться. Даже если они победят големов и отберут щебень, который когда-то был зданиями, им все равно придется делать ремонт. Большая часть щебня будет непригодна для использования. Единственное, что можно было бы немного собрать и вернуть к жизни, это земля полей. э б я должна была перестроить высокие толстые стены. Если это не будет сделано, город не выживет в мире ламбады, в котором бродят опасные монстры. Конечно, охранники должны будут постоянно быть поблизости, пока идет ремонт. Наем большего числа охранников, подача большего количества заявок на авантюристов, заказ материалов для каменщиков и организация рабочих потребует много времени и, самое главное, денег. Так много, что реконструкция дома баронета Бестеро должна будет подождать, независимо от того, сколько он попытается дать взяток. Конечно, он попросит помощи у правительства Мирга, и тогда его надежда на статус барона исчезнет. Кроме того, Вандалью еще расширил свое влияние на винный склад. Он применил магию разложения к бочкам с вином на складе, и там все испортилось. А затем он использовал стерилизацию, чтобы убить каждую частицу дрожжей, которая еще сохранилась». Никто этого не заметил, но вся индустрия ф б и была уничтожена. Потребуется буквально десятилетие, чтобы восстановить ее. «Спасибо за то, что ты сделал для меня, Вандалью. Это было тяжело, не так ли, сотворить такую милосердную месть?» Дух Дарси с любовью смотрел на сына, который обладал огромным количеством маны. Многие спросили бы, что было милосердного в этой мести, Но учитывая магию Вандалью и его бассейн Маны, ее действительно можно было бы назвать «нежной», как и сказала Дарсия. Если бы големы, которых он изготовил из внешних стен, шли в город, а не наружу, он мог бы нанести большой урон городу, и многие бы умерли. Големы же, сделанные из Дома Феодала и здания Гильдии Искателей Приключений, могли бы нанести и вовсе катастрофический урон. потому что верховный жрец Гордон и пятицветные клинки во главе с Хайнсом давно покинули этот город. Он мог бы использовать смертельный яд, чтобы загрязнить колодезную воду, или просто использовать магию болезнь, чтобы начать эпидемию. Если бы он захотел, он мог бы убить каждого человека в э в б э е Дарси думала, что он этого не сделает. и он даже дождался утра, прежде чем заставить наружные стены рассыпаться. «Я поступил с ними так, как они поступили со мной». Вандалью не подтвердил, но и не опроверг слов Дарсии. Но он не собирался проявлять сострадание горожанам, в его сознании не было ни одного невиновного человека в в б э е Каждый из них был преступником, который смотрел «Казнь Дарси» и смеялся, как будто это было какое-то шоу. Вот почему он сделал то же самое с ними. С этого момента я собираюсь потратить годы, десятилетия, чтобы вернуть тебя, мама. Я собираюсь создать новое тело, которое будет соответствовать твоему духу. Я сделал так, чтобы эти люди десятилетиями работали, чтобы вернуться к своему изначальному образу жизни. Вот и все. Не было бы ни одного несчастного случая, непосредственно вызванного этим событием. Он даже подумал о том порядке, в котором големы начали двигаться. Сначала в стенах, а затем в зданиях, чтобы они не развалились на части. Он уничтожил только то, что можно было восстановить». Ты прав, ты дал им шанс. Все-таки вандалью добрый мальчик». Если поразмыслить, он нанес ущерб, на восстановление которого уйдут десятилетия, но Дарсия, которая была очарована атрибутом смерти, не собиралась на это указывать. Дарсия погладила его по голове рукой, которую он не мог почувствовать, но его глаза немного сузились. «Что ж, тогда идем. Костяная птица, я рассчитываю на тебя». А И спустив крик, который звучал, как вопль задыхающегося человека, костяная птица, которая стала призрачной птицей, раскинула свои костяные крылья. Прижав фрагмент кости Дарси к груди, он ухватился за обе ноги костяной птицы. Костяные крылья, покрытые сияющими, духовными, бело-голубыми перьями, взмахнули, и вандалью взмыл воздух, чтобы вернуться в проклятую повозку, где костяной человек и все остальные ждали его. Имя. Вандалью. Раса. Дампир. Возраст. Один год. Прозвище. Нет. Работа. Нет. Уровень. Сотый. История работы. Нет. Атрибуты. Жизненность. Тридцать четыре. Мана. 100 миллионов. Тысяча двести сорок семь. Сила. Тридцать два. Живучесть. Семь. Ловкость. Тридцать три. Интеллект. Сорок пять. Пассивные атрибуты. Сверхсила. Уровень 1. Быстрое заживление. Уровень 2. Магия смерти. Уровень 3. Эффект сопротивления. Уровень 3. Магия сопротивления. Уровень 1. Ночное видение. Ментальное разложение. Уровень 10. Очарование. Уровень 2. Повторение песнопений. Активные навыки. Кровососание. Уровень 3. Разрыв границ. Уровень 2. Создание големов, уровень 3, повышение, проклятие. Опыт из прошлых жизней не переносится. Невозможно обучиться существующим профессиям. Невозможно самостоятельно получить опыт. Имя: Костяная птица, ранг 3, раса: Призрачная птица, уровень 17. Пассивные навыки: Ночное видение, Призрачные перья, уровень 1. Сверхсила, уровень 1. активные навыки, бесшумные шаги, уровень 1, быстрый полет. уровень первой новое.